До сих пор числился ему законным тестем, да и молодая князинка Эртан с теплотой вспоминала замок с т р а ж и северных врат. Это как справедливое письмо кунса защитило походников от навета. Вот и вышло, что в е н и т а р стоял на причале, наблюдая, как его касатка грузила с припасами для дальнего плавания, и тут к нему подошел человек. Святые Близнецы, чтимые в т р е х мирах, ты верно к у н с в е н и т а р с острова Закатных Вершин сын в е н и т а р и я и л ю д о е д а Он обернулся и тут же признал в незнакомом человеке, во-первых, жреца богов Близнецов, а во-вторых, своего соплеменника, именно во-вторых.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 Венитар недовольно подумал, что мог бы и сам догадаться об имени, если бы удосужился попристальней разузнать, что делалось в городе. Гласила же мудрость д л и н н о б о р о д о г о храма. н Прежде, нежели входишь в дом, прикинь, как будешь выбираться обратно. Вслух Кунс произнес. «О чем нам беседовать? Я не враждуюсь с твоими богами, но и от своих пока что отрекаться не собираюсь».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 как д л иных н южных народов, подверженных Мору, в свое время оказалось убедительным прекращение вредоносных поветрий. Увы, я ошибся. Моего воина посрамил т человек, о котором я говорю. Предвечному было угодно надолго затем развести наши дороги. Я начал уже понемногу о нем забывать. Но три года назад он объявился в городе, где стоит мой храм. В с и н в е л е н и на севере Шоси, тайна. Этот человек и сейчас там живет. Я же вновь приехал сюда проповедовать, ибо не хочу, чтобы кто-то сказал, будто наша вера потерпела здесь поражение. Венитар тем временем успел и с к о с а присмотреться к жрецу и отметил то, что, по его мнению, следовало отметить — ладное, гибкое, мускулистое тело, подходившие скорее воину или охотнику, но никак не смиренному служителю богов, взыскующему к н и ж н о й премудрости и просветление духа. Широкие ж и л и с т ы е запястья, крепкие пальцы, мозолистые ладони. — И что? — спросил он х а н о м е р а На сей раз ты хочешь, чтобы твоим воином стал я, или сам намерен сражаться? К его некоторому удивлению жрец рассмеялся. у з д ё ш н е г о народа, сказал он. Есть присказка о п р о с т а к е который шагая в темноте вновь и вновь наступает на грабли и никак не п о й м е т кто же это так ловко б ь е т его полбу. Нет, сын Винитария. Я не хочу повторять однажды сделанную ошибку. Теперь мы с братьями трогаем души людей притчами. Притча буквально случай. Короткий, поучительный рассказ о событии, некогда, по мнению рассказчика, происшедшем в действительности. «Мы трогаем души людей притчами о смертной матери божественных братьев, скромно надеясь, что Сальвенны поймут красоту нашей веры и увидят ее преимущество перед поклонением». Тут он презрительно скривил губы «матери ж и в е которому они до сих пор здесь предаются. И в этом деле, кунст, ты мне уж никак не помощник. Хономер замолчал. в е н и т а р понял, жрец сказал ему все, что собирался сказать. «Я не буду благодарить тебя», — проворчал мой плаватель, — «потому что ты пришел сюда сам и окликнул меня по собственному желанию, а я тебя за язык не тянул. Лучше я тоже расскажу тебе про одного человека. Может быть, его участь заинтересует тебя».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 Он пал от рук комесов моего отца, когда они с оружием явились на праздник, куда их звали гостями. А берестяные книги, которые он составлял несколько зим, были брошены комесами в костер. Это я уже видел сам. «Никому не дано знать, где и как оборвется его жизненный путь», — вздохнул Хономер. «И чего будет стоить труд целой жизни на суде близнецов?» Каким бы значительным, он нам самим не казался. Спасибо тебе за беседу, сын Винитария. И тебе спасибо. Ты славно позабавил меня, — отозвался молодой кунц. Позабавил. Такова была у Сегванов высшая похвала за рассказ, и он надеялся, что Хономер еще не успел этого позабыть. Жрец вновь едва заметно поклонился ему, и повернувшись зашагал прочь по деревянной мостовой о п и р а в ш е й с я на нескрушимые дубовые сваи он не прибавил ни слова но веитар н разбирался в людях пожалуй не хуже чем его давно погибший отец и он понял повесть о старом жреце глубоко зацепила хономера венитар не отказался бы узнать почему а вот что он знал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 точно опытный мореплаватель, о ч е р т а н и е волн и с в е ч е н и е воды, и д у щ и й из глубин. И значит, ч и н Веленский, ученик близнецов, наверняка уже догадался, что Кунса надобно в самом скором времени ожидать в гости. Венитар встрепенулся, как от толчка, Но нет того, что палуба касатки представляла собой слишком жесткое ложе, он не был избалован и очень редко позволял себе спать на чем-либо более мягком. Нет, Венитара пробудила от наползавшей дремоты явственное ощущение близкой опасности. Опасности безымянной, неотвратимой и грозной. Первым помыслом опытного боевого кунца было громко подать голос, поднимая тревогу.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 — Я действительно превращаюсь в старуху, к о т о р а й ночью не спится, — с досадой подумалась Винитару. — Здесь кругом открытое и глубокое море, безо всяких отмелей и подводных скал, ветер попутный. О чем я тревожусь? Он еще додумывал эту мысль, когда проворное облачко соскользнуло с лика луны, и Винитар увидел, Он увидел скалу, которой просто не полагалось тут быть, но она была и совсем близко. Она выселась чуть впереди, грозно и жутко нависая над правым бортом косатки. До нее оставалось едва ли с о т н и шагов. Луна в упор изливала на нее свое серебро, неведующее полутеней. Яркий свет озарял все изломы. Голого камня, превращая каждый выступ в разящие лезвия, каждую выбоину в бездонный провал. Странный, страшный и непростой представала эта скала. Венитар никогда прежде не видел ее, но узнал сразу. Нагромождение черных и изъеденных морем утесов явилось кунсу и с п о л и н с к и м конем, вздыбленным перед прыжком в никуда. ветер пел обивая чудовищные копыта, занесенные в бешеной с к а ч к и и готовые вот-вот растоптать маленькую касатку. И, сидевший в седле, отнюдь не сдерживал каменного скакуна. Одна его рука была простерта вперед над гривой коня, другая тянулась к мечу. А лицо, изваяное резкими тенями луны, такой лик мог бы быть у длиннобородого храмна, когда он прознал о гибели сына и бросил на плечи синий плащ в м е с т е Горе и ярость, овеществленные случайным расположением камня и прихотью лунного света. Под копытами всадника молча клокотало белоснежное кольцо бурунов. Косатку неудержимо влекло навстречу погибели,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 Прямо во сне, даже руки не подняв для защиты, Венитар почему-то снова не закричал. н а верное то, что происходившее было поистине превыше его крика, превыше любых деяний мореходов, силищихся уберечь корабль от погибели на клыках коварного рифа. Он поднялся на ноги и прямо посмотрел всаднику в черные провалы глазницы. правильный Чтущий заветы предков Сигван всегда ложится спать обнаженным, в том числе и на корабле посреди моря. И Венитар стоял перед грозным пришельцем, в чем мать родила. — Мои люди, ни в чем не п о в и н н ы перед тобой, — сказал он негромко. — Никто из них никогда не бывал в шоси тайне. И предки их, насколько я ведаю. А если за мной усматриваешь, какую вину?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 всякий мореплаватель мало мальский опытный на р уле даже с закрытыми глазами умеет прикинуть ход с у д н а и пройденное расстояние за миг перед тем когда должен был раздастся хрус т смятого дерева и жалобный треск мачты винитор отчаянно напряг со всем телом готовясь принять неминуемое н о ничего не случилось лишь ненадолго окутала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 и впереди, и за кормой. Простояв еще немного, кунс опустился на палубу и натянул добротное овчинное одеяло. Если бы не кисия ледяной сырости, облепившее тело, он точно решил бы, что ему п о м е р е ч и л с ь На эту ночь волк не пошел в крепость.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 как расскажет винору й о своем расставании с пятнышком и побратим звонко хлопнет себя руками по бедрам только смотри не проболтася й об этом людям из наших к о ч е в и й парень они тебе голову оторвут и на конкиру твое не п о с м о т р я т ты хоть понимаешь какую услугу им оказал минует ли это другое и здешние волки сделаются в два раза крупнее прежнего пусть говорит пусть подтрунивает Волк и не подумает обижаться. Совсем скоро от пристани отвалит большой торговый корабль. Он везет за море меднокожего Винойра, вытащившего жребий скитальца, и с ним мулингу, и ее отца, уже сговорившегося о продаже двора. Странное дело. Волк менее всего ревновал девушку, которую недавно считал почти что невестой. Не точил ядовитый клык на побратима, е вроде бы умыкавшего, нет. Он беспокоился, приживется ли ш о с с и т а й н е ц в далекой стране с а к р э м будет ли к нему м и л о с т и в о тамошняя богиня, не покусится ли кто-нибудь слишком алчный на его драгоценного жеребца по имени Сергитхар. Мулинга! Схлынула первая обида. И Волк обнаружил, что и измена девушки вовсе не погасила для него солнце. Если бы, к примеру, он не смог одолеть р и г н а м е р а если бы пятнышко разорвали псы на кругу, ему было бы больней. Мулинга же, по мнению Венна, вольна была выбирать, тем более что он не успел даже попросить у нее бус. Может, с Винойром ей к а ж е т с я не так хорошо, как она ожидает,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 Посреди степной дороги, что была д о р о г о лишь на ближних подступах к городу, а поодаль от стен распадалась на дорожки и тропки, постепенно терявшиеся на травянистой равнине, так т и к у т реки х а л и с у н с к и х пустынь, исчезающие в песках. «Да чтоб я сдох!» — прошептал он некоторое время спустя, по-прежнему не двигаясь с места.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 от богатеев, как иногда говорили, всяких пришлых, откоренных. Впрочем, по обе стороны жил народ нелишенной озорной жилки и склонный порой к ночным похождениям, то есть удобные перелазы давным-давно были разведаны. Волк преодолел Тинверенскую стену даже не один раз, а дважды. Двор не слишком зажиточного горшечника-шабрака помещался, конечно,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 не обращая никакого внимания на подозрительные тени, маячившие за углами. Кто бы там ни скрывался, на него они нападать не собирались, он бы это почувствовал. Ворота Шабракова двора были уже заперты. Волк не стал беспокоить почтенного хозяина его дочь, махнул внутрь прямо через забор. Здесь на него свирепо и почти молча набросились дворовые псы. Как было принято среди т и н в и л е н ц е в шабрак держал пару местных собак, и они строжили хозяйство согласно обычаям своей породы. Любопытная сука высматривала и вынюхивала прокравшегося злоумышленника, а, обнаружив его, звала кобеля грозного, но порядком ленивого, и уж тот у мчался крушить, если только воришка не падал сразу на землю, а з д у р у пробовал отбиваться.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 и сразу пошел в угол двора, где с вечера стояла его чаша с водой. Псы, оказывается, успели д о с у х а в ы л о к а т ь из нее всю воду. Волк досадливо мотнул головой, не потому что брезговал, п р о т о уж очень велико было стремление скорее, как можно скорее дать облик новообретенному пониманию, и зачерпнул свежей воды из дождевой бочки под свесом крыши.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 р а з л е т е л а с ь на тысячу серебряных осколков вода х л е с т н у л а из чаши во все стороны веером облив волку колени и забрызгав стену клети сама чаша подпрыгнула словно от удара по краю и перевернулась в воздухе по счастью земля в углу двора была мягкая так что посудина не разбилась волк откинулся на пятки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 Тебя я знаю вдоль и поперек, и итог, с такой враждой не надо и любви, живи сто лет, удач тебе и благ, мой враг.